Каковы же перспективы с точки зрения любой сущности, осознающей свое бытие, то есть разума? Глобальный рост энтропии в космологических масштабах времени неизбежно переведет ситуацию в разряд необратимых, при которых невозможно существовать никаких достаточно сложных информационных систем, а только они и могут противостоять упомянутому росту энтропии. Темпы же естественного развития разумной жизни сопоставимы с темпом хода космологических процессов. К тому же молодые цивилизации практически беззащитны перед космологическими катастрофами. Напрашивается вывод – разумная жизнь не в состоянии освоить даже галактику, не говоря уже о Вселенной в целом. Но этот вывод ошибочен, такая возможность существует. Предположим, где-то в пространстве галактики какая-то цивилизация достигла уровня суперцивилизации. Она осознает, что необходимо ускорить темпы развития разумной жизни во всей галактике. Но как именно? стратегии экспансии, понимаемой как равномерное расширение сферы, освоенной данной цивилизацией, вряд ли приведет к успеху. Темпы этой экспансии не могут быть слишком большими, поскольку площадь контакта с неосвоенным пространством пропорциональна квадрату радиуса освоенной сферы, а объем этой сферы пропорционален кубу ее радиуса, и в этом кубе нужно поддерживать хотя бы минимальный порядок. Да и по сути своей такая экспансия не что иное как оборона. Во-первых. Попытки преобразовать всю галактику в биологическом смысле под себя из одного центра обречены. На это не хватит никаких ресурсов. Во-вторых, не увеличивается разнообразие типов мышления. Этот фактор главный. Логично предположить, что, подобно тому, как разнообразие видов на Земле обеспечивает устойчивость жизни в целом, так и разнообразие типов разумных существ, является залогом стабильного существования разумной жизни в галактике. Признавая справедливость этого тезиса и имея в виду сформулированные выше ограничения, какую глобальную цель может поставить перед собой суперцивилизация, выходя за пределы своей звездной системы на галактическую арену? Очевидно, она должна содействовать возникновению очагов разума везде, где только это возможно. Какой стратегии она должна придерживаться? Наиболее разумной представляется следующее. Необходимо начать формирование достаточно частой сети очагов разумной жизни одновременно в космологическом смысле во всей галактике. Такая стратегия исходит из того, что в процессе развития разумная жизнь в каждом очаге осознает необходимость проведения той же стратегии и будет действовать аналогично, то есть одновременно с расширением своего очага будет содействовать созданию новых. На взгляд автора создание новых очагов должно являться приоритетной задачей для каждой цивилизации. Именно создание, а не опека, которая на галактических расстояниях очень быстро истощит любые имеющиеся ресурсы. Этим суперцивилизация отличается от теологического Всевышнего, ресурсы которого не ограничены по определению, но который предпочел создать один единственный очаг разумной жизни. Принципиально важно, что только такая стратегия гарантирует экспоненциальный рост освоенного разумом пространства галактики. Для наиболее эффективной реализации стратегии суперцивилизация может действовать следующим образом. Первое. Должен вестись планомерный поиск зачатков жизни во всех доступных местах. Второе. Везде, где обнаруживается жизнь, и в первую очередь там, где уже имеются потенциально разумные виды, должна, применительно к местным условиям, строиться некая система. Эта система предназначена для того, чтобы в какой-то перспективе обеспечить репликацию найденного очага жизни в случае, если очаг превратится в молодую цивилизацию. А это, скорее всего, неизбежно во всех случаях. Цель этой стратегии – увеличить плотность разумной жизни в галактике до некоего критического уровня. В каком-то смысле этот этап освоения галактики можно назвать экстенсивным. Что должно произойти, когда этот этап закончится и критический уровень будет достигнут? Можно предположить, что когда цивилизации образуют достаточно плотную сеть, они, совместно используя все доступные ресурсы, начнут планомерно превращать нашу галактику в разумную среду одновременно во всех ее частях. Примерно такую же стратегию использовал человек, осваивая Землю. Если это произойдет, тогда, быть может, встанет вопрос об установлении связи с соседними галактиками и объединении галактик во всей Вселенной. Новые возможности всегда порождают новые цели, при достижении которых появляются иные возможности. Нетрудно понять, что такая вселенная будет эквивалентна Всевышнему в религиозном смысле, и она найдет себе цель и смысл существования. Например, сможет творить новые миры с иными, более удобными законами природы. Но сейчас даже примерно нельзя представить, что произойдет в этом космологически отдаленном будущем, если описанная стратегия будет успешно реализована. Что же должны делать мы, исходя из этой стратегии? Под «мы» здесь и далее понимается земная цивилизация. В первую очередь мы должны попытаться понять, были ли уже обнаружены какой-либо цивилизацией и не создана ли упоминавшаяся выше система репликации. Далее «репликатор». Если «репликатор» существует, мы должны им немедленно воспользоваться вне зависимости от того, Понятен ли нам до конца принцип его действия или нет? Причины две. Первое. Наша цивилизация может погибнуть в результате действия каких-либо случайных космологических факторов. Например, близкий взрыв сверхновой, изменение режима светимости Солнца, столкновение Земли с крупным астероидом и тому подобное. Либо каких-либо внутренних факторов биологического Например, пандемия, социального, глобальная война или иного характера, истощение ресурсов. Мы должны застраховаться от того, что наш тип разума бесследно исчезнет. Вторая причина вытекает из осознания нами необходимости поддержать действия наших партнеров. И чем раньше мы это сделаем, тем больший эффект даст стратегия. Итак, допустим, что в окрестностях Солнца есть некая система-репликатор, созданная гипотетической суперцивилизацией. Каково функциональное назначение репликатора? В пассивном режиме репликатор должен по возможности собирать как можно более полную информацию о всех этапах исторического развития нашей цивилизации, минимально влияя на ее эволюцию. В активном режиме репликатор должен помочь какой-то группе представителей нашей цивилизации покинуть освоенное пространство и, перемещаясь по галактике, искать необитаемую и приемлемую для жизни устойчивую планетную систему. Найдя ее, группа должна иметь возможность основать дочернюю цивилизацию того же типа. Последняя не сможет в своем обозримом будущем контактировать с материнской и до определенного, в космологическом смысле времени, будет развиваться автономно. Не исключено, что прибывшая группа подготовит на месте еще один репликатор, используя элементы уже имеющегося. Времени межзвездного полета для того, чтобы разобраться в его устройстве, будет вполне достаточно. Как может быть устроен репликатор? Наиболее вероятно, это некоторая система, встроенная в достаточно крупный планетоид, астероид или комету с вытянутой орбитой и достаточно большим периодом обращения. По замыслу создателя, этот объект в определенное время должен естественным путем покинуть Солнечную систему, пройдя в непосредственной близости от какой-либо большой планеты. Совершенно очевидно, что отправлять в таком объекте куда-то материальных людей нет никакого смысла. Материальные люди смертны. Создание же реального, самовоспроизводящегося биологического социума в замкнутом объеме объекта проблематично. Это просто тюрьма, а в тюрьме любой разум деградирует. Можно предложить следующую методику. Реальный объект, который покинет Солнечную систему, должен обеспечить долговременное хранение пассивного биологического материала, например, яйцеклеток. Кроме того, этот объект должен обеспечить функционирование некой виртуальной среды обитания, в которой темп хода времени выбран с таким расчетом, чтобы время полета стало хотя бы сопоставимым с временем жизни человека. Создатель репликатора рассчитывал, что к моменту старта объекта мы его обнаружим, поймем, что это такое и сумеем им воспользоваться. Почему среда должна быть виртуальной? Преимущества очевидны. Вообще говоря, виртуальная, а иначе говоря, информационная среда для своего поддержания требует гораздо меньшего расхода энергии, нежели биологическая Причем расход энергии может быть уменьшен простым уменьшением темпа бытия в этой среде и сделан как угодно малым. Сам темп бытия может быть переменным, то есть в случае необходимости ускоряться или замедляться относительно темпа течения физического времени. Кроме того, бытие в такой среде устойчивее и поддается коррекции. Недостаток этой среды в том, что полноценная эволюция в ней вряд ли возможна. Почему – вопрос другой, и здесь не обсуждается. Но эволюции и не требуется. Таким образом, информационная среда – как раз то, что нужно для консервации личности на неопределенно долгий срок. Есть ряд очень важных условий. Полет осуществляется, хотя и в пассивном режиме, но должен контролироваться. Но самое главное то, что рано или поздно Объект приблизится к звездной системе с приемлемыми условиями. Кто-то должен эти условия оценить и принять решение о том, что полет завершён и запустить процесс расконсервации. Причем решение это останется на его совести, а стало быть, последняя должна быть в наличии. То есть решение должно быть принято осознанно, с учетом всех факторов и последствий. Мало того... На этапе полета могут возникнуть опасные ситуации, требующие анализа, выбора и принятия решений. Решение такой задачи почти неизбежно предполагает непрерывное существование в виртуальной среде некоего социума. Это не может быть аналог индивидуума, но обязательно коллектив индивидуумов, то есть личностей, пусть даже существующих виртуально. Другое условие состоит в том, что на всех этапах виртуальная среда должна быть в той или иной степени разомкнута в реальную, иначе контролируемый полет невозможен. Следовательно, каждый виртуальный индивидуум понимает, кто он и как соотносится с реальностью. В виртуальной среде отсутствует эволюция, ибо нет необходимости в адаптации, поскольку среда стационарна. Следовательно, размножение не предполагается. Но каждый виртуальный индивидуум условно вечный, он не стареет. Более того, может быть воспроизведен в нескольких экземплярах, хотя особого смысла в этом нет. Дублирование не добавляет в таких индивидуумов нового качества. Вообще можно предположить, что без рождения и смерти эволюция невозможна. Это биологический и кибернетический закон природы. Каждая биологическая или кибернетическая система стремится поддерживать свое качественное состояние. Но мутации и флуктуации неизбежны, вследствие чего система портится. Интуитивно понятно, даже на житейском уровне, что всегда проще создать нечто новое, нежели тратить ресурсы на ремонт старого. Эволюция тоже исходит из принципа минимума затрат на единицу продукта. Но если эволюция объекта не предполагается, смерть и рождение перестают быть обязательными, а скорее наоборот крайне нежелательны При передаче информации в процессе воспитания вновь родившегося индивидуума какая-то часть ее неизбежно теряется. В нашем же случае цель прямо противоположная – сохранить всю накопленную информацию, то есть культуру, стиль мышления и прочие атрибуты цивилизации в течение сколь угодно длительного периода свободного перемещения по галактике. А может быть и далее. Другой важный вопрос – насколько должна быть открыта в реальность виртуальная среда обитания? Реальность всегда самодостаточна, поскольку ограничена только законами природы и не ограничена в пространстве и времени. Любая виртуальная среда не более чем надстройка над реальностью и ограничивается принципиально ее свойствами, в том числе во времени и пространстве. Хотя, разумеется, это только интуитивный вывод, и неизвестно, каким выводам мы можем прийти при более тщательном анализе. Важно то, что виртуальная среда может воздействовать на реальную, вызывая необходимые ей состояния последней. Существование личности в виртуальной среде – совершенно особое состояние. Надо думать, что главный мотив к бытию в такой среде – стремление достичь поставленной цели. Сама же виртуальная среда ограничена рамками своего носителя, летящего вдали от любых материальных объектов, и она должна поддерживать информационные процессы в себе как минимум до того момента, когда будет достигнуто хоть какая-то реальность, отличающаяся от межзвездного вакуума. Цель заданной извне – поддержание информационного гомеостаза, поиск подходящей системы и последующий перевод информационного виртуального бытия в реальное существование, удачный исход, зарождение новой цивилизации. К слову сказать, человек, а точнее его мозг, Ничто иное, как носитель виртуальной среды, в которой обитает его сознание. Известно, что полная изоляция очень быстро приводит к сумасшествию, то есть дезинтеграции информационного процесса, каковым является сознание. Между тем и человек, и виртуальная среда в его мозгу продолжает функционировать. Можно, конечно, и дальше заниматься спекуляциями на тему особенностей виртуального бытия, но Здесь воображение автора уже полностью истощилось, ибо он вышел за пределы своей компетентности. Автор ясно отдает себе отчет в том, что и без того очень далеко перешагнул границу, за которой научный прогноз превращается в псевдонаучную болтовню. Но он готов поручиться за то, что высказанные им идеи не противоречат современным знаниям о Вселенной. Этим они выгодно отличаются от идей, пропагандируемых некоторыми писателями-фантастами. «Ну, как тебе статейка?» – поинтересовался Вася, терпеливо ждавший, когда я дочитаю до конца и, наконец, дождавшийся. «Хорошая статейка», – сказал я вяло. «А что я мог еще сказать?» «Мы тут подпрыгиваем уже которую неделю, проводим собеседование и совещания морщим лбы до боли» а потом является коропаткин и приносит статейку в популярном журнале десятилетней давности, где все проблемы и загадки решены одной левой и даже подготовлены соответствующие указания. «Интересно, мы пойдем к Гире с этой уникальной информацией?» – поинтересовался Вася. «Нет, к Гире мы не пойдем, потому что к нет на месте уже два дня». «И где он сейчас?» «В верхних эшелонах, предположительно». Формирует политику. Куда же мы пойдем, не унимался Вася. А нам нужно куда-то пойти. Ну, должны же мы получить новые указания. Надо понимать, что все старые ты уже исполнил. Ну, Вася помялся. Не сказать, что... Но и сказать, что нет, тоже рука не поднимается. Изъяснись удовлетворительнее, ядовито предложил я. Понимаешь, Глеб, с этими орбитами аварийных кака в базе данных какая-то чехарда. Система там такая. Как кто-то зафиксирует координаты какого-то кака, так эти данные заливают в базу данных по орбитам. Все чинно благородно. В базу мы с моим парнем проникли. Данных море. Начинаю выборочно анализировать. И тут выясняется, например, следующее. Вот некоторые кака. Все точки лежат на эллипсе, а три нет. Ну что хочешь, что и думай. И если бы один такой был, а то и десятки. Стало быть, они меняли орбиты. Ну, понятное дело. Дрейфовали, дрейфовали, потом включили тягу, попали в точку, потом вернулись и принялись опять дрейфовать по той же орбите. Ну, что, вот прямо так? По данным из базы выходит, что так. Но самое интересное, что для попадания в нужную точку они должны были набирать чуть ли не десятую от скорости света. Но так выходит по датам. Но это же бред. В базе явно ошибочные данные. Ясно, что бред. Но какие данные я должен считать ошибочными, а какие нет, мне нужны указания. Печально буркнул я. Дело в том, что по этим вопросам все прерогативы Гиря передал мне. То есть я тебе должен давать указания. Но у меня никаких указаний нет, вот в чем штука. «Так ты теперь большая шишка», – произнес Вася уважительно. «А насчет ответственности за порученный участок работы Гиря тебя предупредил?» «Угу. Ответственностью он меня загрузил по самую макушку». «Ладно, пойдем-ка мы сходим к Сюняеву. Он теперь в Рио». Прерогативы прерогативами, а субординация субординацией. Когда мы вошли, Валерий Алексеевич заканчивал очередной разговор по видеофону. Закончив его, он старательно изготовил на лице страдальческую мину и поинтересовался. Ну что там у вас еще? Да вот Куропаткин хочет доложить о своих достижениях и получить указания. «Ладно, пусть докладывает». Неожиданно покладится, согласился Валерий Алексеевич. Видимо, свою суточную норму ипохондрий он уже выбрал. Вася доложил. Ситуацию с базой данных, орбитами и координатами Сюняев оценил как вопиющий бардак. Я отметил точность формулировки. Мне такая точность не по силам. Да и то сказать, Валерий Алексеевич был лингвистом, а я всего лишь математиком. С другой стороны, мне, как математику, было вполне по силам произвести статистический анализ орбит в этой базе и выявить все инородные включения. Работа не на день и не на два, но при необходимости весь вопрос в том, а есть ли такая необходимость. И, как несколько ранее Васи, мною тоже овладело желание получить свежие указания. Валерий Алексеевич какое-то время созерцал свои пальцы. Старательно. И не все сразу, а по очереди. Потом сказал. Ладно, я подумаю. Что-нибудь еще? Еще вот тут у меня статья в журнале, сказал Вася. О чем статья? Общие соображения по освоению галактики. Сюняев поскучнел. И что пишут? Ладно, давай сюда. Сам почитаю. Взяв журнал, он начал рассматривать обложку. Потом, вероятно, обнаружив год издания, вяло полистал и спросил. Э -э, «Где ты взял этот э -э, антикварный экземпляр? В библиотеке? И каким ветром тебя туда занесло?» «Ну, мы с одним парнем разговаривали, потом начали спорить, и он сослался на этот журнал. Только ни год, ни номер не помнил. Пришлось искать». Сюняев махнул рукой. «Хорошо, хорошо. Что я должен читать? Сначала?» «Там по оглавлению найдите. Мы – малые дети галактики». Валерий Алексеевич принялся изучать оглавление. Тут он наткнулся на фамилию автора статьи и воскликнул. «Вот ведь стервец! И тут наследил. Куда не сунешься, везде этот рыжий бадун. Чего он тут еще понаписал?» «Не еще, Валерий Алексеевич». «А восемь лет назад», — сказал я. И в этот момент дверь отворилась, на пороге появился Гиря. «Ага!» — закричал он жизнерадостно. «Кучкуетесь?» «Заговоры плетете, меня подсиживаете, а вот я вас!» Сюняев сделал ему ручкой и уткнулся в статью. Гиря продефилировал к столу и, став у него за плечом, тоже начал заглядывать в журнал. «Нет, ты посмотри, что пишет», — зашипел Сюняев. «Тоже мне гений выискался. Все дураки, один он умный». «Где пишет?» Гиря склонился у него над плечом. «А вот». Сюняев ткнул пальцем в абзац. «Так трактует, что хоть беги». «Ничего не вижу. Ну-ка, слезь со стула». «Еще чего. Я исполняю обязанности». «Ага. Ага. Тогда дай сюда журнальчик». «Да дай же, вцепился как клещ. Ты при исполнении не имеешь права отвлекаться». Какое-то время они делили журнал. Потом Гиря победил, убежал к окну, упал в кресло и затих. «Тогда вслух читай!» — воскликнул суняев в отчаянии. «Видели?» — послал Господь начальничка. «Так это же Бадун!» — вдруг сказал Гиря. «Это же он написал!» Первый раз в жизни я видел шефа таким ошарашенным. И, наверное, последний. Его взгляд выражал абсолютную беспомощность и даже обиду. Словно он только что понял, что вот этот роскошный новогодний подарок принес не Дед Мороз, а папа. Потому что увидел бороду Деда Мороза отдельно от Деда Мороза, а папу в шубе Деда Мороза. «А ты, вероятно, полагал, что это написал Достоевский?» Желчно заметил Сюняев. Но Гиря уже оправился от удара. «Ладно», — сказал он, — «смейся, паяц, над разбитой любовью. Глумись над святыми чувствами». «Юродствуй в храме моей души!» И уткнулся в журнал. Дочитав, он передал его Валерию Алексеевичу. Тот еще раз проверил, не изменилось ли имя автора, убедился, что нет, и тоже начал дочитывать. Я открыл, было рот, но Гиря меня остановил, приложив палец к губам. «Они читают, и мешать нельзя!» Сказал он шепотом. Наконец все утряслось. Все все прочитали, всем все стало понятно. Я полагал, что начнется обсуждение, но оно не началось, потому что забурчал видеофон. Сюняев ответил и уже через минуту, брызгая слюной, внушал кому-то, что тот родился не вчера, что в таких ситуациях следует немедленно, ты меня слышишь, немедленно и так далее». «Суровые будни!» – пробормотал Гиря и поманил нас пальцем, указав на дверь. Мы вышли в предбанник. Он поинтересовался, есть ли что-нибудь еще. Вася доложил про орбиты и координаты и в который раз запросил указаний. Гиря, рассеянно посмотрев в угол, ответил, что с указаниями сейчас туго, но если сильно нужны, можно позже вторично обратиться к Сюняеву. Он придет в себя и непременно что-то придумает. Хотя с его Гири точки зрения картина и без указаний достаточно прояснилась. То есть можно, конечно, скрести по сусекам в поисках крупиц. Но они эту картину уже существенно изменить не могут. Сейчас пора принимать какие-то решения и совершать какие-то конкретные действия. Но какие именно он, гири не знает. А какие знал, уже предпринял. Он бы тоже с удовольствием получил указание, что ему делать дальше, и поинтересовался, нет ли у нас таковых. Хотя, разумеется, нет, откуда бы им взяться.